Матерям звонят с неотслеживаемых телефонов. По крайней мере, так было прежде. — И откуда вы это знаете? — хмыкает Бейтс. — Я не отвечаю. — У вас есть ордер на прослушивание ее телефонных разговоров? — Я молчу. Смотрю на Рейнольдс. — Вы считаете, что Маура ей звонит? — спрашивает она. Я пожимаю плечами. — Так почему ваша бывшая... Предпринимая такие усилия, чтобы ее не нашли». Я опять пожимаю плечами. «Какая-то мысль на этот счет у вас должна быть?» — говорит Рейнольдс. «У меня она есть, но я пока не готов делиться с ними. Мысль, на первый взгляд, как очевидная, так и невозможная. У меня ушло немало времени, прежде чем я принял ее. Я опробовал ее на двух людях — Оги и Элли» и они оба считают, что я чокнулся. «Покажите мне запись с регистратора», — повторяю я. «Мы еще не закончили задавать вопросы», — говорит Бейтс. «Покажите мне записи, и я думаю, что смогу понять, в чем тут дело». Рейнольдс и Бейтс в очередной раз неловко переглядываются. Рейнольдс подходит ко мне. «Записи нет». «Меня это удивляет». Вижу копов тоже. Регистратор не был включен, говорит Бейтс, словно это может что-то объяснить. Кантон был не при исполнении. Мы предполагаем, что полицейский Кантон выключил его, продолжает Рейнольдс, потому что возвращался в отделение. В какое время он заканчивает, интересуюсь я? В полночь. Далеко от этого места до отделения. Три мили. Так что же Рекс делал от 12 до четверти второго? — Мы все еще пытаемся восстановить его последние часы, — говорит Рейнольдс. — Пока мы знаем, что он патрулировал допоздна. — В этом нет ничего странного, — быстро добавляет Бейтс. — Вы же знаете, как это обычно происходит. Если у тебя дневная смена, то ты берешь патрульную машину домой. — А если протокол не требует включения видеорегистратора, его и не включают, — говорит Рейнольдс. Я не покупаюсь, но и они не стараются мне это втюхать. Звонит телефон на поясе Бейтса. Он снимает его, делает несколько шагов в сторону. Пару секунд спустя он произносит. «Где?» Потом пауза. Потом он отключается и обращается к Рейнольдс. В голосе нервная нотка. «Нам нужно ехать». Они высаживают меня у автобусной станции. Такой пустынной, что мне приходится дожидаться, пока ветер не унесет оттуда перекати поле. В билетной кассе никого нет. Кажется, что у них и кассы-то нет. В двух кварталах по дороге я нахожу мотель без документов, который сулит весь блеск и все прелести Герпеса, что в данном случае является логической метафорой на нескольких уровнях. На вывеске тариф по часовой оплате, обещание цветного телевидения Неужели еще остались мотели, которые предлагают черно-белое, и тематических номеров? «Я беру гонорейный люкс», — говорю я. Парте кидает мне ключи с такой стремительностью, что я опасаюсь, как бы мне не досталось именно то, что я попросил. Цветовое решение номера с большой натяжкой можно определить как выцветшее желтизна», хотя цвет подозрительно близок к мочевому семейству. Я расстилаю простыню и, напомнив себе, что у меня еще действует прививка от столбняка, рискую лечь. После того, как я проник в дом Мауре, капитан Оги в наш дом не приходил. Я думаю, он опасался, что с отцом случится удар, если он еще раз увидит на нашей подъездной дорожке полицейскую машину. Эта картинка на всю жизнь останется в моей памяти. Полицейская машина, словно в замедленном повторе, сворачивает к нам. Оги открывает водительскую дверцу, устало шагает по кирпичной дорожке. Жизнь Оги за несколько часов до этого была разорвана в клочья. И вот теперь он шел к нам, понимая, что его приход сделает то же самое и с нашей жизнью. Как бы то ни было, именно поэтому Оги не пошел к отцу а поймал меня на пути в школу и прописочил в связи с моим проникновением в дом Мауры. «Не хочу, чтобы у тебя были неприятности», — сказал мне Оге. «Но ты так больше не должен поступать». «Она что-то знает», — сказал я. «Не знает», — возразил мне Оге. «Маура — всего лишь испуганный ребенок. Вы с ней говорили? Поверь мне, сынок, ты должен забыть о ней». Я поверил. И до сих пор верю ему. Но я не забыл и до сих пор помню ее. Завожу руки за голову, устремляю взгляд в потолок, разглядывая пятна на нем. Я стараюсь не думать о том, как они там оказались. Оги в этот момент находится на побережье Хилтон Хэт в отеле «Си Пайн» с женщиной, с которой он познакомился на каком-то сайте знакомств для стариков. Ни в коем случае не хочу прерывать его отдых. Оги развелся восемь лет назад. Его брак с Одри получил катастрофический удар в ту ночь, но прохромал еще семь лет, прежде чем был милосердно похоронен. Оги понадобилось еще немало времени, прежде чем он снова стал встречаться с женщинами. Так зачем тревожить его домыслами? Оги вернется через день другой. Можно подождать. Я размышляю, не позвонит ли Элли и не ошаращит ли ее моей безумной гипотезой, но тут раздается громкий и настойчивый стук в дверь. Я сбрасываю ноги с кровати. В дверях два копа в форме. Вид у них мрачный. Говорят, что человек иногда становится похожим на своего супруга. Я думаю, это применимо иногда и к полицейским напарникам. В данном случае оба белые, у обоих нависающие над бровями лбы. Если я встречу с ними еще раз, то вряд ли вспомню, кто из них кто. Не возражаете, если мы войдем?» С ухмылкой спрашивает коп номер один. «У вас есть ордер?» – спрашиваю я. «Нет». «Да», – говорю я. «Что да?» «Да». Я возражаю против того, чтобы вы входили. Плохо. Коп номер два подзуживает меня. Я не возражаю. Они входят оба и закрывают дверь. Коп номер один снова ухмыляется. Хорошая у вас тут Лешка. Насколько я понимаю, меня хотят тонко уязвить. Словно я лично автор этого интерьера. Говорят, вы что-то от нас скрываете, начинает коп номер один. Рекс был нашим другом и копом, и вы что-то от нас утаиваете. У меня на все это не хватает терпения, поэтому я вытаскиваю пистолет и прицеливаюсь куда-то между ними. Их рты превращаются в удивленные «О! Какого дьявола?»